и что от него ни один плут не может укрыться. Буакас переоделся в купца и поехал верхом на лошади в тот город, где жил судья. Уезда в город к Буакасу подошел калека и стал просить милостыню. Бауакос подал ему и хотел ехать дальше, но колека уступился ему за платье. «Что тебе нужно?» – спросил Баокус. «Разве я не дал тебе милостыни?» «Милостынь ты дал», – сказал калека. «Но еще сделай милость. Довези меня на своей лошади до площади, а то лошади и верблюды как бы не раздавили меня». Баокус посадил калеку сзади и довез его до площади. На площади Баакос остановил лошадь, но нищий не слезал. Бакус сказал, что ж сидишь, слезай, и приехали. А нищий сказал, зачем слезать? Лошадь моя, а не хочешь добром отдать лошадь, пойдем к судье. Народ собрался вокруг них и слушал, как они спорили.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 А ученый говорил, что его жена. Судья выслушал их, помолчал и сказал, Оставьте женщину у меня, а сами приходите завтра. Когда эти ушли, вошли мясник и масленник. Мясник был весь в крови, а масленник в масле. Мясник держал в руке деньги, а Масленик — руку мясника. Мясник сказал, «Я купил у этого человека масло и вынул кошелек, чтобы расплатиться, а он схватил меня за руку и хотел отнять деньги. Так мы и пришли к тебе. Я держу в руке кошелек, а он держит меня за руку. Но деньги мои, а он вор». А Масленик сказал, «Это неправда». «Мясник пришел ко мне покупать масло. Когда я налил ему полный кувшин, он просил меня разменять ему золотой. Я достал деньги и положил их на лавку. Он взял их, хотел бежать. Я поймал его за руку и привел сюда». Судья помолчал и сказал, «Оставьте деньги здесь и приходите завтра». Когда очередь дошла до Бауакаса и до коллеги Бауакас рассказал, как было дело. Судья выслушал его и спросил нищего. Нищий сказал, «Это все неправда. Я ехал верхом через город, а он сидел на земле и просил меня подвезти его. Я посадил его на лошадь и довез, куда ему было нужно». Но он не хотел слезать и сказал, что лошадь его. Это неправда. Судья подумал, сказал. «Оставьте лошадь у меня и приходите завтра». На другой день собралось много народу слушать, как рассудит судья. Первые подошли ученый и мужик. «Возьми свою жену», — сказал судья ученому, «а мужику дать пятьдесят палок». Ученый взял свою жену, а мужика тут же наказали. Потом судья вызвал мясника. «Деньги твои», — сказал он мяснику. Потом он наказал на масленика и сказал а ему дать пятьдесят палок. Тогда вызвали Баоакуса и Калеку. «Узнаешь ли ты свою лошадь из двадцати других?» спросил судья Баокуса. «Узнаю». «А ты?» «И я узнаю», сказал Калека. «Иди за мною», сказал судья Боакусу. Они пошли в конюшню. Бакус сейчас же промеж других двадцати лошадей показал на свою. Потом судья вызвал колеку в конюшню и тоже велел указать ему на лошадь. Колека признал лошадь и показал ее. Тогда судья сел на свое место и сказал баакусу: «Лошадь твоя!» Возьми ее, а калеке дать пятьдесят палок. После суда судья пошел домой, а Бакус пошел за ним. Что ж, ты или недоволен моим решением? спросил судья. Да нет, нет, я доволен, сказал Бакус, только хотелось бы мне знать, почему ты узнал? что жена была ученого, а не мужика, что деньги были мясниковы, а не Масленниковы, и что лошадь была моя, а не нищего. Про женщину я узнал вот как: позвал я ее утром к себе и сказал ей налить чернил в мою чернильницу. Она взяла чернильницу.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 Если бы деньги были Масленниковы, то они были бы запачканы его масляными руками. Стал бы, мясник, говорит правду. Про лошадь узнать было труднее. Колека, так же, как и ты, из двадцати лошадей сейчас же указал на лошадь. Да я не для того проводил вас обоих в конюшню, чтобы видеть, узнаете ли вы лошадь, а для того, чтобы видеть, кого из вас двоих узнает лошадь. Когда ты подошел к ней, она обернула голову, потянулась к тебе, а когда коллега тронул ее, она прижала уши и подняла ногу. Поэтому я узнал, что ты настоящий хозяин лошади. Тогда Бауакас сказал, «Я не купец, а царь Баоакас. Я пришел сюда, чтобы видеть, правда ли то, что говорят про тебя. Я вижу теперь, что ты мудрый судья».